и что это там, с ума посходили у себя на острове. Со злостью спросил тот, что сидел за столом. — Тетянь, занавесь окна, зажги свет. Женщина зажгла коптилку и поставила ее на стул. Сидевший за столом посмотрел на бойца, на Кравцова с гранатой в руке и нервно рассмеялся. — Ну, и история могла быть. Да спрячь свою игрушку, — сказал он Кравцову. Кравцов положил гранату в карман и сел. Теперь и он понял, что могло случиться, и тяжело дышал, облокотившись на стол. — Ну разве ж это работа? — укоризненно сказал, сидевший за столом. — Посылает человека без пароля! — он кивнул на бойца. — Мы же его могли прихлопнуть в два счета, а заодно и вас! — Это мое упущение! — тихо произнес Кравцов. — Легко сказать упущение! — ворчливо заметил хриплый. Теперь Кравцов разглядел его. Это был высокий худой человек, лет тридцати пяти. Густые темные брови, черные глаза, рыжие усы. — Легко сказать упущение, — повторил он. — Свои своих могли перебить. — Ну да ладно, как говорится, свадьбы не было, музыка не играла. Вы по встрече? — Да, мы тоже. — Это вы ехали на мотоцикле? — спросил Кравцов. — А кто же еще? — Мы ж оба с документами полицаев из городской команды. Так вот, встреча состоится не здесь. План изменен. Утром в ближнем лесу была какая-то перестрелка, а здесь болтает с грузовик с эсэсовцами. Мало ли что. Поедем на взорванную мельницу в пяти километрах отсюда. Товарищ Алексей уж там. Марков подошел к силу ровно в девять. С бойцом, который был послан Кравцовым, он укрылся в кустах, а сопровождавшие его два бойца и Будницкий направились в силу. Не дойдя до него, они увидели стоявшего у дороги Кравцова. Марков решил, что с ним поедет только Будницкий. Сам он сел в коляску, а комендант устроился позади водителя. Мотоцикл взревел, сорвался с места и исчез в темноте. Кравцов и остальные бойцы будут ждать его здесь вместе с партизанами. «Не без опаски посматривал Марков на водителя. Как он такой скоростью успевает разглядеть дорогу? Подлетев к мосту, мотоцикл резко затормозил и свернул влево. На мгновение водитель зажег фару, сноп света скользнул по берегу по засыпанной опавшими листьями реке. Теперь мотоцикл катился медленно, будто на ощупь, находя дорогу вдоль реки. Наконец машина остановилась возле какого-то приземистого строения. Водитель выключил мотор и неизвестно кому крикнул Прибыли! Марков стоял возле машины, не зная, куда ему идти. Стоявший рядом с ним будницкий, приподняв автомат, настороженно всматривался в темноту. — Подождите, вас проведут, — сказал водитель и добавил после паузы. — а то ты езды по ночам без света с ума можешь сойти. Вынунувший из темноты человек провел Маркова к берегу реки и фонариком осветил ступени лестницы, уходившей под большую груду кирпичных развалин. Семь ступенек и дверь, сказал он, погасив фонарик. Открыв массивную дверь, Марков инстинктивно заслонил глаза рукой. Таким ярким показался ему свет обычной керосиновой лампы. За сколоченным из ящиков столов сидели двое. Они рассматривали какую-то карту. В одном из них Марков узнал секретаря подпольного обкома. Здравствуйте, товарищ Алексей. Ну, наконец-то встретились. Товарищ Алексей тяжело поднялся с опрокинутого ведра, на котором сидел, и подошел к Маркову. — Вон вы какой! — Я почему-то думал, что вы постарше. Он крепко сжал руку Маркова и подвел его к столу. — Знакомьтесь, это наш человек из интересующего вас города, товарищ Завгородний, подпольное имя товарищ Павел. Из-за него наша встреча откладывалась. Вытащить его из города не так легко.